Глава 15. Я вернулась к своей прежней жизни, к занятиям в колледже и к обычным дням. Мы пришли с Лейлой на последний курс, нам исполнилось уже по 20. Как шутливо отзывалась моя тетя обо мне и Лейли, завидев нас вместе. Оу, да вы у меня уже, можно сказать, великовозрастные дамы! На что мы с Лейлой, переглядываясь, улыбались. Моя тетя в то время работала в ателье закройщиком и по совместительству швеёй. Сколько я ее помню, это была высокая худощавая женщина с длинными каштановыми волосами и приятными тонкими чертами лица. По своей сути, она была спокойным и добрым человеком. В ней всегда было что-то, что не по возрасту мудрое и серьезное. Вот только то, что с ней произошло в дальнейшем, я до сих пор считаю, что в этой трагедии была и моя вина». Внешне мы с моей тетей, можно сказать, не особо отличались. У нас были похожие фигуры, разве что она была чуть повыше, чем я, но такая же худенькая, как я, и с таким же цветом длинных прямых каштановых волос. В тот роковой день я задержалась в супермаркете, приближались новогодние рождественские праздники. Я решила, как и всегда, помочь своей тете и взять на себя львиную долю закупки продуктов и их приготовления, потому как перед праздниками тетю завалили заказами. Оно и понятно. Каждый, особенно дамы, хотел выглядеть как можно наряднее в такие особенные дни. Тёте приходилось в эти дни много работать, поэтому домой она приходила довольно поздно, к тому же была уставшей и обессиленной. Вот только в тот злополучный день она почувствовала вдруг себя на работе неважно, и её отпустили пораньше домой. В какой-то момент, находясь ещё в гипермаркете, выбирая на полке различные продукты, я почувствовала что-то неладное. В этот момент у меня неожиданно всё выпало из рук. Я снова, как и раньше, когда приближалась какая-то опасность, почувствовала, как внутри меня все сжалось в комок. Передо мной вновь стала черная тень. На этот раз эта тень была большой в виде человека, и это был мужчина. Я услышала вдруг тяжелый шаг. Затем громкое прерывистое дыхание. Он поднял руку и... Я закрыла глаза и услышала крик. Женский крик, и он был знаком мне. Внутри меня все похолодело. «Тётя!» Воскликнула я и, бросившись из магазина к выходу, бегом помчалась домой. Я бежала изо всех сил до да изнеможения. Казалось, что все мои силы уже иссякли, но внутренний голос с ужасом торопил меня снова и снова, твердя «Быстрее! Быстрее!» И вот я уже забегаю в подъезд, молнией поднимаясь на второй этаж. «Дверь!» «Почему открыта дверь?» — говорю я сама себе, при этом голос мой взволнованно дрожит. Я вхожу в квартиру с внутренним изведанным страхом, озираюсь по сторонам, чувствуя лишь зловещую тишину. Сделав еще несколько шагов, я останавливаюсь. «Тетя, ты дома? Где ты?» спрашиваю я, хотя в очередной раз не знаю как, но я почувствовала, что она уже дома, несмотря на то, что в это время она, как правило, была еще на работе. Но мне никто не отвечал. Я медленно прошла в ее комнату и тут вскрикнула, замерев на месте, как вкопанная. Ужас охватил меня с головы до ног, на полу, посреди комнаты, в луже крови. Распростершись, лежала моя тетя. Большой столовый нож торчал у нее в спине под лопаткой. «Нет! Нет!» — закричала я в безумстве, как в этот момент вдруг послышался шорох в соседней комнате. Я хотела броситься туда, но с порога квартиры услышала знакомый голос. «Эм! Эм, ты здесь?» — это был голос Дэна. Но я отчетливо слышала, что шорохи доносились из другой комнаты, и это была моя комната. Передо мной все еще стояла зловещая тень, и я чувствовала, что это зло совсем рядом. Оно здесь, и оно возле меня. «Дэн!» — позвала я, но тут же почувствовала, как мне сильно сдавила грудь. Мне почему-то не хватало воздуха, я начала задыхаться. «Дэн! Нет, стой!» — закричала я, почувствовав, как эта тень подбирается к нему. Затем я услышала короткие звуки борьбы, крик Дэна и бросилась в коридор. Там я с ужасом увидела, как Дэн пытается держаться за стенку одной рукой, а другой держится за грудь, из которой сочится кровь. Увидев меня, Дэн попытался сделать несколько шагов навстречу мне. Дэн, нет! закричала я, увидев, что он весь в крови и бросилась к нему. Подхватив его и попыталась приподнять его уже обмякшее тяжелое опускающееся на пол тело, он едва произнес Эм, он. Он выбежал на улицу. В порыве безумия я хотела броситься за преступником вслед, но Дэн схватил меня за руку. «Нет!» — закричал Дикаон. «Он убьет тебя! Ты не понимаешь, ему нужна ты!» «Там, там в комнате лежит моя тетя! Он, он убил ее!» Уже вся в слезах прокричала я. «Что?» Ден в ужасе воззрился на меня. «Вызывай полицию, скорую! Быстрее!» Сквозь боль произнес Дэн. Я бросилась к телефону и набрала вначале номер скорой помощи, затем номер следователя, который был записан на телефонной книжке, что лежала на тумбочке возле входа, после чего бросилась к шкафчику, чтобы достать оттуда аптечку. Дэн все еще продолжал истекать кровью. Тётя же я помочь уже не могла. Она была мертва. Ожидание в больнице, казалось, длилось для меня вечность. Вот уже несколько часов Дэн находился в операционной, и врачи пока ничего не могли сказать определенного. Я нервно ходила по длинному коридору туда-сюда и, и кляла себя за то, что все так произошло. Если бы я знала в тот момент хоть какие-нибудь молитвы, я бы перечитала их все по сто, по тысячу раз, думала я, если бы это только помогло Дэну. Господи, что происходит? Я нахожусь в аду или это кошмар, который никогда не закончится? Почему я постоянно попадаю в какой-то ужасный водоворот событий, будто меня кто-то испытывает на прочность? Что это? Злой рок или ряд несчастий, обрушившихся таким образом на мою голову. Я что, заслужила их? Что, что я делаю тогда в своей жизни не так? За что мне это наказание? Если бы я только могла это знать. Как ни странно, мой внутренний голос молчал, словно его и не было рядом вовсе. «Что мы за существа такие, люди?» Начинаем бегать, суетиться и осознавать все происходящее только тогда, когда случится по-настоящему что-то ужасное, причем такое, что поправить или изменить уже нельзя. И только в этот момент время для нас останавливается, а стрелки часов вещают о чем-то страшном и безысходном. И вот наше сознание, будто очнувшись, говорит нам о том, причем с болью в сердце и рвет душу на части, что мы делаем в своей жизни что-то не так. Возможно, мы упустили что-то важное или чего-то не поняли, поэтому образовалась эта пропасть, от которой уже не избавиться никак. И это как замкнутый круг. Конечно, я виновата во всем. Только я одна. Из-за меня погибла моя тетя. Если бы преступник не охотился на меня, она бы не подвернулась ему под руку. И Дэн, он тоже бы не пострадал. Ненавижу себя, ненавижу! «Почему? Ну почему этот проклятый дар не оповестил меня о том, что может случиться? Почему он сказал мне то, что будет со мной, но ни слова о том, что могут быть в опасности мои близкие? Зачем он мне вообще нужен, Господи? Зачем? От него только хуже всем и мне, и окружающим. Все, хватит. Я больше никогда не буду прислушиваться к этому голосу, что сидит внутри меня и диктует, что и как должно быть, потому что это все бред. Я должна остановить это все». С этого момента я обычный человек и абсолютно ничем не отличаюсь от других. Я буду размышлять и рассуждать как другие и больше никогда не буду пытаться заглянуть в глубину себя, тем более слушаться чьего-то голоса. Произошедшее сегодня как сильный стресс сломило меня. После всех раздумий и тяжелых мыслей я неожиданно отключилась, провалившись в короткий сон. Но то, что я увидела в этом сне, а увидела я, возможно, то, что до сегодняшнего дня волновало меня больше всего, то, что все это время, похоже, сидело у меня в подсознании. А привиделось мне в этом коротком сне следующее.